Второе. На открытом воздухе она снова, пуская и частично, почувствовала себя собой. По деловому проворно, без апатии и уже без слезливости забралась на велосипед, спину держа подчеркнуто прямо. Плоду или ребеночку велосипед, кажется, был по нраву. как только начинала жать на педали, дитя переставало ерзать внутри и делалось, чувствовала она вполне счастливо. Дороги вокруг Блэсфорда, как и в страдавние времена, представляли собой деревенские проселки с глубокими канавами и нагими терновыми изгородями по бокам, и только-только стали появляться редкие самостоятельные домишки в один этаж с их небольшими земельными участками на концах совсем уж тоненьких капилляров дорожек, отходивших от проселка. Она вспомнила свою езду здесь жилетом, как цвели по обочинам своими зонтиками бутини, и пахло нагретой солнцем листвой, но собственного своего легкого телесного движения не припомнить. «Придет в упадок стройность девы», — пишет доктор Спок, словно завзятый поэт, и, конечно, Спок прав. Стефани притормозила, чтобы разминуться со встречным ездаком. Это был ее собственный муж Дэниел, черный и увесистый, чуть лязгивающий на ходу от того, что цепь у него терлась о щиток. Они мирно покатили бок о бок, оба увесистые, сноровисто крутя педали. «Как там дела?» «Нормально, просто дольше обычного. А у тебя как день сложился?» Дэниел совершал обряд на похоронах. «Не слишком весело. Старушки-товарки из дома престарелых, дочка с тремя или четырьмя детками-паровозиком. Сначала крематорий, потом грусть-печаль, заупокоенная молитва». Старые птички в кружок на пятачке зеленой травы на задворках, которые им на пару часов выделили. Посередке табличка, вроде садовой, воткнута в землю мисс Эдна Моррисон. Хризантемы редками разложены. Того и гляди ветер унесет этих старушенций. Но они собой довольны, пока еще на своих ногах в вечность не отчалили. Слава богу, что потом не было чаепития». «Дома престарелых откуда ж деньги взять, а дочке только поскорее с детьми убраться домой в Сандерленд». «Нас сегодня в очереди одна потеряла ребенка в отделении, прямо на полу никто и охнуть не успел». «Вообще-то она не собиралась сообщать Дэниелу о происшествии». «Дэниел гораздо больше нее подвержен мыслям о гинекологических и биологических ужасах близящихся родов». «Велосипед его, немного вильнув, снова пошел равно. «Значит, это часто бывает?» «Нет, конечно, но у меня тяжелое чувство. Она мне пыталась рассказать, как ей плохо, а я читала книжку». Дэниел мрачно сдвинул свои густые черные брови. Когда они вошли в свой маленький дом, он был пуст. Ощущение непривычное. Стефани поставила чайник, развела огонь. Дэниел нарезал хлеб для тостов, достал масло, мед, чашки обхватил большими руками ее толстое тело. — Я тебя люблю. — Знаю. Они уселись рядом на коврике перед камином. Огонь разгорелся, Дэниел прислонил тостерную вилку к каминной решетке, и запах жареного хлеба начал мешаться со смутным запахом краски, крепко поселившимся в доме вследствие попыток сделать его более обжитым. — А где же Маркус? — спросил Дэниел. В больнице, в своей очереди, ездит на автобусе. Раз в неделю, по полчаса у психиатра. Никому еще не было пользы от такого лечения, я так считаю. А что ему в самом деле надо? Я бы, конечно, сказал... «Дэниел...» — Стефани положил руку на колено мужа. «Не заводись, пожалуйста. Давай будем лучше с тобой пить чай». «Ты не подумай, я не жалуюсь». «Конечно, нет». Маркус Поттер, младший брат Стефани, жил вместе с ними, и его отъезда пока не предвиделось. Летом 1953 года у Маркуса случился нервный срыв или кризис, который был вызван по одной версии или усугублен по другой более основательной, его странными отношениями с Лукасом Симонсом, учителем биологии в школе Блэсфорд-Райт, где преподавал отец Маркуса и Фредерике. В этом деле имелась некая религиозная подоплека, вернее, блажь, а еще, возможно, склонение к гомосексуальным отношениям. Решено было, что Маркус прервет на один год занятия в школе, чтобы психологически восстановиться, и что ему не следует оставаться под одной крышей с отцом, человеком капризного нрава, к нему Маркус испытывает чрезвычайный необъяснимый ужас». Никто, однако же, не определил, чем Маркусу заполнять досуг. В результате он, судя по всему, ничего или почти ничего не делал, говорил по минимуму и все с большей неохотой покидал дом и даже спальню. Не определили и сколь долго пребывать ему на жительстве у сестры. Дэниел, по природе своей, любивший деятельно искать и находить решения изо всех сил старался сдержать свой порыв, хорошенько встряхнуть Маркуса, разъяснить ему губительность этой апатии. Время от времени в Дэниеле пробуждалась по отношению к Маркусу ярость, которую приходилось подавлять. Хватит того, что отец мальчика, Билл Поттер, отличается необузданностью характера. Тут же Стефани увидела в окошко, как Маркус, словно призванный их разговорами и мыслями, возвращается домой, испытывая какие-то странные непонятные трудности. Шагнув было в садовую калитку, он тут же запятился, словно оттолкнуло его неведомым полем, встретило злым порывом ветра, который, впрочем, никак не отразился на ветвях деревьев и вечно зеленых кустарников в садиках перед соседними домами. Свои тонкие длинные руки он несет перед собой чуть впереди, скрещенными, как будто от чего-то себя оберегает. Голова с тускло-соломенными волосами в круглых очках понурено. Вот он медленно, то ли пришаркивая ногами, то ли приплясывая два шага вперед, один шаг назад, протащился чуть ли не по самой кромке мощеной дорожки. Стефани захотелось защитить его, словно что-то угрожающее висело в воздухе. Дэниел заметил, как тень забота легла на ее лицо. Какое-то время... За дверью слышалось неясное звяканье. Маркус сражался с ключом. Дэниел легко победил желание встать и открыть дверь. Повернул вместо этого тоста. Маркус явился из-за двери тревожный, настороженный, точно слепой, на мгновение пристывая пальцами к поверхностям на пути через гостиную. Сюда-то в гостиную и вела входная дверь, но он почему-то оказался в замешательстве, увидев здесь сестру и ее мужа. «Чаю с тостом, Маркус», — предложила Стефани уже знакомым для себя тоном, которым недавно разговаривала с миссис Оуэн. К этому тону ей самой довольно неприятному она, тем не менее, прибегала все чаще. Разговоры с Маркусом становились односложными, что мало помогало успеху общения. «Нет», — ответил Маркус блекло и совсем уж только губами прошевелил, «спасибо» и начал медленно красться, так Дэниел называл в мыслях его походку к ступеням лестницы, ведущей наверх в его спальню. Гостиная, тусклая, с маленькими окнами, была наполовину лишь обставлена и покрашена тоже наполовину. Кресла, маленький обеденный стол, старинный хорошего красного дерева письменный стол Стефани стояли на непокрытых ковром половицах, здесь и там забрызганных краской. Перед камином лежал большой ковер, вязанный крючком из разноцветных трепиц. В других частях комнаты была еще парочка ценовок из кокосового волокна. Стены оклеены обоями с узором крупных голубых роз в окружении сизоватых с серебристыми прожилками листьев. Примерно половина стен была частично прогрунтована белой краской. У Даниила не хватало времени, да, честно говоря, и воли, довести покраску стен до конца. Он давно приучил себя не замечать обстановки, в которой находится. Стефани попробовала красить самолично, но от паров краски ее начинало тошнить, да и ребенку полагала она это, наверное, вредно. Дэниелу зоркому к вещам глубинным, истинным не в домек было, как раздражает Стефани неоконченность и неопрятность этого жилища. В том, что в жизни главное и не главное. Она бы с ним большей частью согласилась, но этот хаос ее попросту угнетал. Перед тем, как начать подниматься по лестнице, Маркус зыбко оглянулся назад, потом уже не таким бочком пошел вверх по ступеням. Вскоре они услышали, как открылась и затворилась дверь спальни, и больше ни звука. Дэниел снял тост с вилки. Верхняя тишина словно поселилась внизу. Стефани смотрела на Дэниела, и ей хотелось защитить его от Маркуса. «Давай поговорим друг с другом», — сказала она. А какие у тебя еще были сегодня дела?» «Ну, Поттеры, ну, говорильщики», — подумал Дэниел. «Даже мирная Стефани. Слова помогают им справиться с жизнью. А его дела лучше оставить, как они есть. Не подкрашивать ни брюзжанием, ни не шуткой, не превращать в трепещущий рассказ». Уже описанные похороны, потом двое пьяных бродяг, очередное длинное внушение викария о том, что не следует вмешиваться в семейные раздоры прихожан, он посмотрел на свою жену, золотисто-бледную, сложившую руки на животе, и молвил только «хлеб», и протянул ей в меру поджаренный, теплый и пахучий, в золотистом масле, намазанный мерцающим медом ломтик. Погрязла в биологии, снова подумала она, вслушиваясь чутко, нет ли наверху шагов, стонов, слушаясь в мягкое шевеление у себя в животе, облизывая пальчики от масла. Фраза хорошая, все объясняет, но Дэниелу лучше ее не скажу. Напрягая ухо к звукам наверху, Стефани услыхала другой звук, снаружи, резкий тормоз велосипедных шин по гравию. То была Фридрика. Вбежала, нет, влетела она, рухнув картинно на колени перед камином рядом с сестрой. Вскричала. «Смотри!» В руках у нее два светло-коричневых бумажных свитка, уклеенных белыми полосками. «Предлагаем стипендию меньшинств Тычика, не Тычика, директор ТЧК. Примечание». Женщины относились к студенческим меньшинствам. Ньюнам и Соммервилл, женские колледжи в Кембридже и Оксфорде, соответственно, конец примечания. Предлагаем стипендию, Саммервелл ТЧК, поздравляем, ТЧК, директор, ТЧК. Ну вот, видишь, сказала Стефани, все у тебя получилось. В 1948 году она получила такие же телеграммы почти слово в слово, что она тогда почувствовала. Почувствовала, что с души спала хотя бы ненадолго бремя отцовских неумолимых ожиданий. Какой тяжкой была эта ноша! Она поняла лишь, когда ноша исчезла. Настоящая же радость появилась потом, а гордость и довольство собой пришли еще позднее, накануне отъезда из родительского дома. Стефани протянула телеграммы Дэниелу. «Значит, это удача?» — спросил Даниэль, не вполне разумея значимость той или иной стипендии. «Вроде бы чин-чином предлагают». «Выиграла! Ура! Я выиграла!» — ликующе завопила Фредерика. «В Оксфорде я вообще устный держала, одна перед всеми преподавателями, в парадных облачениях и мантиях на меху. Я стояла у доски, шуровала мелом, объясняла про английские и латинские слова у Мильтона». Ни разу в жизни не говорила я так много. Они меня слушали, увлеченно слушали. Про что я том только не вернула Про «Британика», про «Разбитое сердце», про Генриха Восьмого и «Зимнюю сказку» про женские окончания строк. Примечание. «Британика», «Разбитое сердце», «Генрих Восьмой», «Зимняя сказка», пьесы Рассина, Форда, Шекспира. Конец примечания. И они... «Говорят, продолжайте, продолжайте. Очень интересно. Я выдал им про речь сатаны к Еве в райском саду. Я сама была как в раю. Славный, упоительный миг». Примечание. «Речь сатаны к Еве в райском саду. Мильтон. Потерянный рай. Книга девятая». Конец примечания. Стефани Кивала, слушая этот отчет, Дэниел за ней наблюдал. Какие-то события ее прошлой жизни известны ему лишь как факт, без настоящих подробностей. Однажды она тоже получила такие же телеграммы, но вот кричала ли в таком же непритворном восторге про славный, упоительный миг, он не знал. Тут у него закрадывалось сомнение. Учительствовать, скорее всего, она продолжит, это сродни его пасторскому порыву заботиться помогать, в этом она с ним едина. В их домике раньше нередко гостями бывали неприкаянные школьники, которым нужно доброе наставление и человеческое тепло. Раньше, до того, как здесь поселился Маркус и распугал их всех своим невидящим, но таким упорным взглядом. Дэниел ждал теперь, что Стефани вспомнит про свой устный экзамен в Оксфорде, заполнит ему белое пятно, но Стефани молчала. Зато Фредерика, словно отзываясь на его мысли, сообщила — «Они все тебя вспомнили, Стеф! Преподаватели в Ньюнаме спросили, чем ты сейчас занимаешься, и в Сомервилле тоже тебя помнят. В Ньюнаме одна тетка сказала, что всегда надеялась, что ты вернешься за докторской степенью. Ну, я ей, конечно, объяснила, ты вся в домашних заботах, ждешь ребенка и все такое прочее, а она, да, мол, сейчас очень многие хорошие студентки выбирают в жизни этот путь. А тебе ведь тоже дорога в Ньюнам». — определила Стефани. — Да, несмотря на чудесный устный в Оксфорде, как ты догадалась? — Что ж здесь трудного? Такова воля батюшки. Вообще-то я могла взбунтоваться. — Могла. Но у тебя скорее кембриджская голова. Высокие моральные принципы вращены в тебя с детства. Так что прощай, оксфордское краснобайство, филологические разговорчики... «Они сказали, что ждут меня в Оксфорде через три года писать докторскую диссертацию. Представляешь?» Спросили, про кого я хотела бы написать. Я говорю, про Джона Форда. Это был мучительный момент. Они как заржут, до самого конца собеседования не могли остановиться. «Кстати, до сих пор не пойму, что здесь смешного. Ну, да не суть. Я сдала, сдала вступительные. Стипендия у меня в кармане». — Мы это уже поняли, — сказал Дэниел. Ладно, не буду вам надоедать. Я не ненарочно, просто не могу остановиться. Я заговорила всех девушек за утренним кофе, битых полчаса толковала им про китайскую вазу из квартетов. Элиата. Как она постоянно движется в своей неподвижности. Это было ужасно забавно. Вижу, что они думают, когда ж ты, черт побери, заткнешься. Но ничего не могу с собой поделать. Прости меня, Дэниел, мне нужно выпустить пар... «До меня только сейчас доходит, постепенно. Получается, я могу теперь ехать на все четыре стороны? Подальше от дома? От них свобода?» «Как они там вообще?» — спросила Стефани. «Плоховато. Все никак не могут оправиться после Маркуса, после всей этой истории. Это как будто разрушило их представление о себе, как о хороших родителях. Хороших, несмотря ни на что. И образ дома. Дома с большой буквы у них в голове поломался». Отец часами сидит без дела, что-то себе под нос бормочет, а мать тоже ушла в себя. Не начинает первый разговор, ни о чем таком не спрашивает. «Казалось бы, я у них осталась последний ребенок, им пору волноваться, у меня экзамены и все такое. Может, они и беспокоятся?» Но выражают это как-то странно. Отец как будто себя нарочно взвинтил по поводу экзаменов, завалил мне весь стол всякими вторичными источниками, «Ну, не готова я пока читать всякую литературную критику, нет у меня на нее времени. Думаю, почти уверена, что он не душит своих умненьких мальчиков в школе этими статьями да книжками. Моя подготовка — это моя собственная подготовка. Мои мысли — мои мысли. Пусть бы оставил меня в покое». Как пришли все эти телеграммы, я побежала вниз, открыла дверь почтальона и сразу показала их матери. Она начала было за здравие, как чудесно моя дорогая, у тебя сегодня праздник, а потом вдруг, давай рыдать, и заперлась в себя в комнате. Не очень-то празднично. Но теперь я ведь могу уехать? Могу, да? Повисло молчание. А как там Маркус? Дэниел и Стефани молча разом показали на потолок. Ему там пришла куча писем, вернее, три штуки от того человека. Отец разрезает их на тонкие полоски опасной бритвой, я сама видела, а потом сжигает. Он звонил в больницу, орал по телефону, как припадочный, наверное, во всех окрестных домах было слышно, «Сделайте так, чтобы тот человек никогда не слал больше писем». Я уже думаю, может быть, таинственному психиатру в больнице поработать заодно и с ним. А мама как?» «Я же говорю, из комнаты редко выходит. Правда, поручила мне узнать у вас по поводу Рождества. Как встречать будем?» «Могла бы сама зайти поговорить», — заметил Дэниел. «Разучилась она наносить нам визиты», — сказала Стефани. В первое время после помещения для покоя или для спокойного летечения болезни Маркуса в семью дочери Уиннифред заглядывала постоянно». Бил не приходил отчасти потому, что Маркуса не велели беспокоить, отчасти же от того, что ему глубоко притили Дэниел, англиканская церковь, христианство, обступившее Стефани стеной, заточившее в плен ее талант. Его либерально-атеистическое отношение ко всем этим вещам окрасилось в тона, больше напоминавший религиозный фанатизм XVII века, чем терпимость агностика. В некотором смысле Стефани была для него потеряна так же, как и Маркус. Уинни в свои визиты сиживала в этой гостиной на софе рядом с Маркусом, который старался отодвинуться от матери подальше, и, словно пародийно исполняя обет неведомого религиозного послушания, подражала его коротким ответом и долгим молчанием, в результате чего и сама усвоила подобную манеру общения. «Нет ему от меня пользы», — сказала она дочери в конце концов. «Кто это определил?» — спросила Стефани. Я, отвечала Уинифред. Уинифред в чем-то походила на Маркуса, или Маркус походил на нее. Дух поражения успешно сообщается, передается от одного человека к другому. В отличие от эйфории, подумала Стефани, глядя на Фредерику, странно, что упоением торжеством не заразишь. Когда-нибудь Фредерика это поймет, пока же она все никак не налюбуется на свои телеграммы, разглаживает, складывает. «К Рождеству ведь еще придет моя мама», — сказал Дэниел воодушевленно, с некоторым напором. «Отпразднуем в лучшем виде».